Они шли молча весь оставшийся путь Время от времени встречаясь глазами И каждый раз теплый толчок в сердце Подтверждал Гирину Как хорошо, что в еще чужом огромном городе Живет эта удивительная девушка И что ему посчастливилось встретить ее Удивительное. Казалось бы, ничего необычайного нет всеми Величина ее серых глаз Но ведь не так уж мало большеглазых, Хотя такие, как Сима, редкость. прекрасная фигура. Пожалуй, поклонники моды ее бы забраковали. Комбинация черных волос, Серых глаз очень гладкой, смуглой кожи. Нет, не то. А может быть, самое удивительное и есть это Сумма неброских черт, В целом куда более прекрасное, чем самая эффектная внешность Нечего сказать Ясное у меня мышление Неуловимое совершенство Вот, может быть, это верное определение Симы Нет, неверно Оно не неуловимое Очевидно, и настолько, что, кажется, нет мужчина, да и женщины, которые не провожали бы Симу несколько озадаченным взглядом, сначала не заметив девушке ничего особенного, да, теоретик красоты запутался. Ого, нашел математическое выражение. Диалектическое, двусторонняя гармония нуль. Линия. О чем-то задумались? Задумался о вас. О привлекательности вообще и вашей в частности. Знаете, вашему античному лицу идет решительно все. Любая прическа, любая шляпа, кепка. Благодарите за этот дар природу и... Одевайте все, что угодно. Вы находите, что у меня каменная физиономия греческой статуи? О, не может быть худшего заблуждения. Я имею в виду древний, средиземноморский тип. Правильные мелкие черты. Твердый очерк подбородка. Большое расстояние от глаз до высоких и маленьких ушей. Короче, именно ваше лицо. Этот тип впоследствии был изменен на крупные черты от примеси переднеазиатских и кавказских народностей, но и сейчас нередко проступают чаще всего в Средиземноморье. Ко мне вот сюда. Дом неказист. Зато я практически живу в отдельной квартире.